Глава девятая. Жесткая посадка. Аккреционный диск. Алекс. Установить связь с Варбом оказалось чертовски сложно, так как импульсы летели не по прямой, а слегка отклонялись с курса. Алекс лишь с третьего раза ухитрился попасть точнехонько в строителя. Слава богу, его короткое сообщение приняли, и, слава богу, оператор не поленился его расшифровать, а после направил луч на землянина. Только тогда удалось более-менее нормально пообщаться. С Варбом он разговаривал недолго. Лорд, главнокомандующий, быстро вник в суть дела и через пару минут дал добро на помощь с навигацией. После этого Алекс общался лишь с выделенным ему оператором, тем самым, что принял сигнал. Как тебя зовут? Первым делом спросил землянин-собеседника. Он так впечатлился смекалкой оператора, что захотел отблагодарить того в будущем. Помимо простой вежливости, это также заложит еще один кирпичик в репутацию Разрушителя. «Господин Разрушитель, меня зовут Йорджин», — ответил оператор. «У нас практически все готово. Сейчас я запущу дополнительный канал специально для вас, но предупреждаю, это не защищенный транспортный коридор, а скорее луч, который подсветит Зеранг. На большее мы не способны, но я не уверен». «Не волнуйся, Йорджин», — перебил его Алекс. «Сделай, что сможешь, а дальше я сам». Но сначала скажи, где находится планета? Зеранг ниже и тоже падает. Но вы падаете быстрее. По моим расчетам, через десять минут вы пролетите мимо. Десять минут? Тогда надо поторопиться, Йорджин. Начинаю! Алекс почувствовал, как рядом с ним образовалось пятно, из которого вышел энергетический луч. Он уходил куда-то вбок и вниз. На другом конце луча ощущалось нечто массивное. Но этого было недостаточно. Мирам! Позвал он. «Вижу. Сейчас все будет». Миром мгновенно перевела смутный образ Зеранга в более привычные для Алекса ощущения цели, после чего он уже в режиме реального времени увидел, что действительно падает быстрее планеты. Это было даже немного обидно. Куда более массивный Зеранг справлялся лучше землянина, несмотря на небольшие габариты и все возможности последнего. «Вот что значит технологии школ пространства». Даже после всех диверсий, тысячелетия простоя и гибели большей части населения, их дворцы работали. Невероятная эффективность. Координаты были получены, и дальше все зависело от Алекса. Без промедления он ухватился за ощущение диранга магнитом и попробовал потянуть себя. Но сразу столкнулся с проблемой. Транспортный коридор не образовывался, а без него двигаться в потоке плазмы было невозможно. Точнее, можно, но очень медленно. Впрочем, это было ожидаемо. Во время первого спуска на Зеранг коридор создала толпа диких коллективными усилиями. Однако сейчас никакой толпы поблизости не наблюдалось. Лишь он и миром. А своими усилиями Алекс мог проложить путь лишь внутри червя, который сам был особым пространством. Либо в поясе, где среда была нейтральной, а вокруг расстилался открытый космос — Даже на обычных планетах магнит уже не действовал в режиме быстрого перемещения. И, разумеется, магнит не работал посреди потока плазмы. Единственный успех — навык создал жесткую сцепку с Зерангом. И теперь, даже если направляющий луч отключится, Алекс не потеряет цель. Правда, на эту связь уходило довольно много сил. Теоретически, по ней даже можно было добраться до Зеранга. Но этот подвиг был сравни подвигу обычного альпиниста, который пожелает взобраться на Эверест в полной амуниции по канату, подтягивая себя только руками и ни разу не коснувшись ногами земли. Сил на это уйдет немало, но даже если сил хватит, такой подъем займет месяцы, а то и годы. Ведь Зеранг находился в сотнях тысяч километров от Алекса. Однако пока что у него имелось одно преимущество. Зеранг находился ниже, хотя и сбоку. Но и тут повезло, поток плазмы двигался как раз в ту сторону. Значит, если позволить потоку немножко себя подтолкнуть, то можно будет сместиться на нужное расстояние, и тогда Алекс окажется точно над планетой. На словах просто. Вот только если он чуть-чуть переборщит, то мигом улетит на миллионы километров в сторону. Что тогда будет, не хотелось даже думать. Алекс изложил план миром, чтобы та помогла с расчетами. Разумеется, спутница малость ошалела от таких маневров, но поскольку прекрасно видела, с какой скоростью они падали, без лишних разговоров принялась за дело. Через полминуты расчет был готов. Согласно расчетам, Алексу нужно было стать чуточку более материальным. Тогда поток его подхватит и понесет в нужную сторону. Правда, это «чуточку» было цифрой со множеством нулей после запятой, и он сильно сомневался, что сможет стать материальным на такую малую величину. К тому же его тело будет работать как парус, то есть желательно держать его в определенном положении, а поток, скорее всего, закрутит тело как винт пропеллера. В общем, задача показалась невыполнимой. «Только зря время потеряли на расчеты», — хмыкнул Алекс. «Это все, что я успела придумать!» В отчаянии произнесло миром. Тут главное не придумать, а выполнить. Плюнув на предыдущий расчет, он создал недалеко от себя крошечный экран, прицепился к нему магнитом и позволил экрану стать чуть более материальным. И это был давний режим, когда навык еще назывался узлом пространства, а потом стал базисом. И раз экран раньше отражал пули хранцев, значит, сможет поработать мини-парусом задумка оправдалась невероятно мощный импульс дернул алекса да так что он мгновенно пролетел пару сотен километров отпускай немедленно заорал миром все все уже отпустил!» — выдохнул алекс оглядевшись он понял что связь со строителем разорвана но возобновлять ее не было времени к счастью магнит не оторвался от зиранга мы на месте уточнил он у более компетентной спутницы нет отрезала миром ты сместился в бок но идея с парусом отличная нужно только его чуть доработать через несколько секунд спутница нарисовала конфигурацию экрана которую алексу нужно было воплотить в жизнь как можно точнее так они и летели маленькими рывками и понемногу приближаясь к цели издалека путь напоминал ломаную линию но в целом вел в правильном направлении чем ближе они приближались тем более крошечными становились прыжки но иначе было нельзя На такой дистанции требовалась максимальная точность. Вот только время подходило к концу. Еще немного, и Алекс окажется ниже орбиты планеты. «Последнее усилие», — сообщил миром «У тебя одна попытка. Последняя. Через несколько секунд мы будем под Зирангом. «Принял», — сухо отозвался Алекс, создавая новый экран. С такого расстояния он ясно чувствовал цель. Планета находилась буквально в двух шагах. Однако, учитывая скорость потока, скорость падения и прочие обстоятельства, попасть на Зеранг было так же легко, как гольфисту-любителю забить шарик в лунку с километровой дистанции, причем во время урагана. Но у гольфиста не было помощницы в виде думающей машины, и он не мог разогнать свое сознание, сам превращаясь в подобие компьютера. «По моей команде!» — предупредил Миром. Ждем! ждем. Давай!» Алекс немедленно активировал миниатюрный экран нужной конфигурации и его снова потащило вперед. Одновременно с этим он раскрутил магнит на полную катушку, сливая на него весь запас энергии. Этим он слегка корректировал полет. Неопознанный летающий объект пробил красные облака Зеранга и на огромной скорости устремился вниз. В какой-то момент объект начал тормозить. Но он двигался так быстро, что в мгновение ока оказался рядом с поверхностью и со всего маху впечатался в красные камни. В воздух поднялись тонны пыли и обломков. Серия мощнейших прорывов дополнила картину. Приземление вышло эффектным. Когда пыль немного осела, любой желающий мог рассмотреть кратер, в центре которого спокойно лежал адепт и задумчиво смотрел на небо, не делая ни попыток подняться, ни избежать прорывов, которые сверкали вокруг, словно новогодняя иллюминация. На фоне огромного кратера фигура адепта казалась мелкой и незначительной. Сложно было представить, что кратер возник из-за падения такого небольшого объекта. Через несколько минут адепт кряхтя поднялся и полез вверх. «Миром! Мы на месте и даже живы!» Сплевывая пыль, пробормотал Алекс. «Слава богу, я успел затормозить!» «Это ты называешь успел?» — хмыкнула спутница, выпуская метку и разглядывая кратер. «В этой яме неплохой особняк можно построить, и еще место для сада с фонтаном останется». «Ну, не преувеличивай. Какой особняк? Какой фонтан? Сюда разве что сарай поместится. И приземлились мы нормально, не наговаривай. Вот если бы я не сбавил скорость, то, может, мне бы пришлось сейчас восставать из мертвых». «Но я мы все равно большая». «Не спорю. Хм. Надеюсь, мы ничего не повредили. На всякий случай скажу Зобу, что кратер тут до нас был. А, кстати, где мы?» «Ближайший дворец Голос Неба. Находится в 400 километрах». «Удачно. Значит, направимся в гости к Зобу. Подозреваю, что дела тут идут не очень, хотя бури почему-то я не вижу», — пробормотал Алекс, разглядывая местность. В округе действительно было спокойно. Ни рёва ветра, ни тон пыли в воздухе не считая, конечно, той пыли, что он сам поднял. Но спокойно было лишь на поверхности. Небо, наоборот, полыхало красным, как никогда раньше. «Бури нет, потому что ее активно гасят», — пояснила миром. «Это же хороший знак», — обрадовался землянин. «Получается, что сеть заработала, а я думал, что древние еще пару дней возиться будут с учетом исчезновения артефактов». «Не радуйся так. Я чувствую вокруг нас энергию дворцов. Много энергии». А если ресурсы так бездарно тратят, чтобы погасить простую бурю, значит, дела идут хуже некуда. Боюсь, что планета находится на грани разрушения, и большие боссы пытаются удержать ситуацию под контролем». «Ясно». Алекс по-новому взглянул на Красную долину. Сейчас отсутствие бури уже не казалось ему хорошим знаком. «Тогда выдвигаемся». Дождавшись частичного заполнения резервов, он поднялся в воздух и полетел вперед. «Нам остались сутки максимум! В этом наши аналитики согласны с Варбом!» — резюмировал Зоб, на ходу поделившись последними новостями. Глава школы был так озабочен навалившимися проблемами, что даже не стал расспрашивать, как Алекс выбрался из аккреционного диска. Вместо этого встретил в личных покоях и тут же повел в штаб. «У нас тут мозговой шторм!» — пояснил Зоб, едва они вошли в большой зал. Тут находились пару сотен древних, включая многих старейшин, несколько кваргов и пара десятков диких. Присутствующие разбились по кучкам и что-то обсуждали. Кто-то громче, кто-то тише. Большинство казались уставшими. Тем не менее, ни древние, ни их союзники не сдавались. Зопа ввел зал долгим взглядом и мрачно произнес. «Пытаемся придумать, что делать, но пока ничего не придумали. Возможно, у тебя найдется хорошая идея. Но скажу сразу, ковчег — не вариант» мы его уже не запустим». «Понял», — кивнул Алекс и достал черный камень с золотистыми прожилками. «Ты знаешь, что это?» Езирк сбежал при помощи этой штуки. «Дай взглянуть. М -м -м, в первый раз вижу. Наверное, какой-то артефакт. Но этих артефактов в кластере. В любом случае, он нам не пригодится». С сожалением произнес Зоб. «Раз Езирк использовал великие артефакты для вызова червя, значит, эта штука для нас сейчас бесполезна». «Не может быть, чтобы вариантов не было». Задумчиво пробормотал Алекс, убирая камень. «А что со строителем? Я почувствовал, что Варп собрал кучу артефактов». «Сорок, если быть точным!» усмехнулся Зоб. Трехглазые тащат их со всего кластера!» «Почему бы их не задействовать?» «Так мы их уже используем, поэтому еще и живы. Но Зеранг слишком глубоко находится. На таком расстоянии строитель плохо работает. Да и сорок артефактов немного. Варп ожидает еще поставки, но нам они не помогут». «Будь мы поближе к поверхности, у нас была бы куча вариантов. Мы даже обсуждали вариант, чтобы погрузить строителя в аккреционный диск, но он быстро развалится». А, «А что, если использовать промежуточную станцию?» — поинтересовался Алекс. «Она усилит сигнал. Это общий принцип передачи сигнала на расстояние». «Я в курсе. Да, эффективность повысится. Но как ты себе это представляешь? Как мы удержим целую станцию наверху? Не говоря уже о том, что мы ее в принципе туда не поднимем». «Возможно...» — медленно произнес Алекс. «Я смогу поднять и удержать станцию». Зоб мгновенно развернулся и в упор посмотрел на землянина. «Ты это можешь?» — Затаённый надеждой спросил Крикун. «Учти, я сейчас готов ухватиться за любую идею, даже самую безумную». «В данных обстоятельствах я ни в чем не уверен, но обещаю, что сделаю все, что в моих силах. Только для начала мне надо в колодец еще раз заглянуть». Зоб с полминуты молча созерцал Алекса, но по глазам было видно, что он о чем-то напряженно думает. Наконец он улыбнулся, хлопнул землянина по плечу и громко произнес: Мне этого достаточно! Я в тебя верю! Тогда делай расчета а я отправляюсь к Факиру. Когда вернусь, у тебя все должно быть готово. И станция, и куда ее ставить. Сделаем! Глаза Зоба загорелись лихорадочным огнем, и он заорал во все горло. «Эй, народ! Планы меняются! Я хочу, чтобы вы напряглись и разработали мне одну штуку! Срочно!» Видя такой энтузиазм, Алекс не стал прощаться, а попросил Гамалу открыть проход к гостевой площади. Глава школы великой пустоты напротив встретил землянина без всякого энтузиазма. «Колодец! Я же ясно сказал, приходи через несколько месяцев! У меня нет энергии на его запуск!» пробурчал он недовольным голосом. «Факир, обстоятельства поджимают, если не веришь в трасси зоба». «Да, и эта отрыжка бездны уже связалась со мной, пока ты сюда добирался. Я ему также сказал, что энергии нет. Как ты думаешь, колодец работает? Он создает канал к флоту и удерживает тебя там. Я же объяснял. А значит, нет энергии, нет колодца!» «Я это прекрасно понимаю», — миролюбиво произнес Алекс. Недавнее путешествие без защиты в аккреционном диске действительно многому его научило. Но Зирангу осталось меньше суток. После этого все закончится. «Да что тебе вообще даст колодец? Чего ты туда так рвешься?» «Мы хотим разместить промежуточный передатчик в аккреционном диске. Тогда наши союзники смогут до нас дотянуться». «Что? Вы там с Зовом совсем сбрендили? Какой к дьяволу промежуточный передатчик? Ты вообще в курсе, что такое аккреционный диск?» «В курсе. Я только что оттуда вернулся. Я могу передвигаться там, так что шансы есть». «Да не заливай, парень. Ты, конечно, шустрый тип, но такая задача даже эмиссару не по плечу». «Хм... Похоже, новостями с тобой не делятся», — хмыкнул Алекс, выпустив силу, правда, использовал девять из тринадцати врат. Поскольку Факир коснулся той же силы, он сходу определил ранг землянина. «Так ты эмиссар?» — изумился голос. «Это много объясняет. Кто еще в курсе?» «Ха! Весь зеранг». «Да, понимаю и сочувствую. Но это не меняет дело. Ты все равно не сможешь доставить передатчик наверх. Никто не сможет! Это абсурдный план!» «У меня есть, скажем так, специальный навык». «Парень!» — тяжело вздохнул голос. «Даже если я тебе поверю, колодец все равно не запустится в полную силу. Энергии нет, все кончено, и быстро мы ее не наберем. И зоп нам не поможет, так как нужна энергия нашей госпожи. Лучше беги с планеты, если можешь. Хоть один ученик нашей школы выживет». «А если запустить колодец не в полную силу?» — уцепился за оговорку Алекс, не обращая внимания на остальные слова пустотника. «Если не в полную силу, то тебе придется добираться туда и обратно самостоятельно», — терпеливо объяснил Факир. «Это мне подходит». «Да ты рехнулся!» — подходит ему. «Ну, допустим, ты туда доберешься. А как обратно выберешься?» «Тебе придется лететь вверх. Наверх!» «Никто не справится с притяжением флута в одиночку, особенно в начале». «Главное, чтобы колодец удержал меня за горизонтом событий и выдернул обратно», — упрямо произнес Алекс. «На это хватит энергии». «Не знаю, может и хватит», — зло буркнул Факир. Однако Пустотник, видимо, и сам понимал серьезной ситуации, поскольку через пару минут уговоров сдался. «Бездна! Иди, если не терпится помереть!» — раздраженно произнес он. «Хоть какое-то развлечение напоследок будет!» Впрочем, никакой радости в его голосе не было. Скорее, печали и готовность к концу. «Значит, договорились», — преувеличенно бодро произнес Алекс. «Есть еще небольшая просьба. Подержи у себя этого типа». На полу появился Бак, который до сих пор находился без сознания. «Это еще кто?» — с подозрением спросил Факир. «Ха, один миточевец. У меня к нему масса вопросов». «Его надо убить». «Нет» жестко возразил Алекс. «Убьешь только, если я не вернусь». «Тогда ему Ха, точно конец», мрачно усмехнулся Пустотник. «Ты все равно не вернешься». «Вот тогда и делай, что хочешь. Но сначала подожди, и очень тебя прошу, начни уже подготовку». «Я уже начал. Знал, что ты не отстанешь». Активация колодца не заняла много времени. Через пятнадцать минут Факир объявил, что оборудование запущено в тестовом режиме. Такое обычно использовали, чтобы просто снять параметры флута. По его словам, колодец сейчас просто указывал направление, но не обеспечивал полную защиту. Поэтому со всеми неприятностями путешествия Алексу придется справляться самостоятельно. «Этого достаточно», — сказал тот. «Самоуверенный идиот! Даже если ты переживешь падение, назад ты точно не выберешься!» — пробормотал пустотник. — Но все равно желаю тебе удачи. — Спасибо, — поблагодарил Алекс, прыгая в темный пруд.